Глава 11. Гномы взялись за ремонт своего крыльца с тем же усердием, с каким брались за любое дело. День за днем они обходили комнату за комнатой, заделывали щели, укрепляли оконные рамы, перебирали прогнившие половицы. Инструменты звенели с утра до вечера, и этот звон стал привычной музыкой нашего дома. В один из таких дней, когда за окнами уже вторую неделю лил бесконечный осенний дождь, а ветер срывал с деревьев последние листья, Астор возился в дальней комнате старого крыла. Там, в углу, стена была особенно сырой, и он решил разобрать кладку до основания, чтобы сложить заново. Я как раз спустилась на кухню за горячим настоем когда услышала грохот, и следом за ним громкий, торжествующий возглас на гномьем языке. Мы с Эльзой переглянулись и почти бегом направились к крылу гномов. В комнате царил разгром. Куча битого кирпича и старой штукатурки лежала у стены. Астер стоял на коленях прямо в этой пыли, а Ситер уже ковылял к нему позабыв о своей не до конца зажившей ране. «Глядите!» Астор повернулся к нам, и в руках его был небольшой почерневший от времени ларец, окованный потускневшей медью. «В стене был замурован, прямо в нише за кирпичами. Я, как снял первый ряд, сразу понял, тут что-то есть». Ларец выглядел древним. Дерево местами подгнило. Но медь держала крепко, а замочек, маленький, хитрый, был заперт на крошечный висячий замок. «Открыть сможете?» – спросила я, чувствуя, как внутри загорается странное волнение. «Замок ерунда!» – отмахнулся Ситер, протягивая руку. «Гномы, такие замки за пятьсот лет научились открывать быстрее, чем хозяева ключи искать!» Он поковырялся в замке тонкой проволочкой, которую извлек из складок своей одежды. Что-то щелкнуло, и крышка откинулась. Внутри, на потертом бархате, лежали амулеты. Их было семь штук. Небольшие, на кожаном шнурке. Каждый с темным, почти черным камнем в центре. Камни были оправлены в серебро, покрытые патиной и на каждом поблескивали едва заметные руны, похожие на те, что я видела на гномьих склянках. Астер бережно взял один, поднес к свету, сощурился, вглядываясь в знаки. Он долго молчал, шевелил губами, беззвучно читая. И вдруг лицо его осветилось такой радостью, какой я у гномов еще не видела. «Знаете, что это?» — спросил он, и голос его дрогнул. «Это же защитные амулеты. Старая работа, очень старая. Еще тех времен, когда здесь жили, а не выживали». «Защитные?» — переспросила Эльза, подходя ближе. «От чего?» «От всего, что ходит по ночам». Астер повертел амулет в пальцах. «От нежити, от призраков, от тварей бездны. Если развесить их по периметру усадьбы, они создадут барьер, непроходимый для большинства тварей. Конечно, если целая орда припрется, не устоят. Но так, чтобы отпугивать мелкую нечисть, не давать ей приближаться к дому». — Это работает безотказно. — То есть мы теперь можем не бояться, что кто-то придет из леса? Голос Мартона, который бесшумно появился в дверях, звучал скептически, но в глазах горела надежда. — Почти не бояться, — поправил Ситар. — Амулеты не стена, если тварь очень голодная или очень злая. Она может попытаться прорваться, но, скорее всего, даже не сунется. Будут обходить стороной. Это как огонь для зверя. Видит и уходит. «Сколько их?» — спросила я, пересчитывая. «Семь», — ответил Астер. «Это хорошее число. На главный дом, на конюшню, на входные ворота». Можно даже по одному на каждую сторону света повесить. В тот же день, несмотря на холод и морозь, мы вышли наружу. Дождь к вечеру поутих, только сеял мелкой водяной пылью, и ветер стих, будто тоже замер в ожидании. Астер объяснил, как правильно размещать амулеты. Главное, чтобы они висели на видном месте, не спрятанные потому что сила их не в тайне, а в открытом присутствии. Нежить должна видеть, что дом защищен, и обходить его стороной. Первый амулет мы повесили над входной дверью. Мартин вбил гвоздь прямо в притолоку, и Астор, поднявшись на цыпочки, накинул кожаный шнурок на шляпку. Камень тускло блеснул, и мне показалось, или воздух вокруг действительно дрогнул, словно от невидимого толчка. Второй пошел на конюшню. Туда сходили вместе с Мартином, чтобы и лошадь была под защитой. Буря, наша единственная кобыла, при появлении амулета прянула ушами, но повела себя спокойно. Даже подошла к стене и ткнулась носом в то место, где он висел. Третий и четвертый... Закрепили на углах дома. Северной и южной стороны. Пятый. Над задней дверью. Той, что вела в огород и дальше к лесу. Шестой. Астор пристроил на старом дубе, росшему у самого забора, чтобы прикрыть подступы с самой опасной стороны. Седьмой. Остался. Этот. В доме. Решил Астор, оглядывая нас. «На всякий случай. Если что-то все же проберется, внутри будет последний рубеж. Повесим в общей комнате, где все собираемся, чтобы сила амулета держала и тех, кто внутри». Так и сделали. Седьмой амулет занял место на стене кухни, прямо над очагом, где его было видно отовсюду. Вечером мы сидели у огня и смотрели как поблескивает камень в свете пламени. Было в этом что-то успокаивающее, почти торжественное. — Теперь, — сказал Астер, поднимая кружку с настоем, — теперь мы тут, как за каменной стеной. Нежить близко не подойдет. Если, конечно, она не очень древняя и злая. — А если очень древняя и злая? тихо спросила Лина, глядя на гнома огромными глазами. «Тогда...» ситор почесал бороду. «Тогда будем думать. Но на то она и древняя, чтобы редко выходить. Древние твари обычно спят глубоко. Так что, думаю, зиму мы переживем спокойно». Впервые за долгое время я легла спать с чувством, что стены нашего дома действительно защищают. Не просто от холода и ветра, от того, что бродило в темноте за пределами тусклого света наших свечей. Амулеты висели по всей усадьбе, и каждый из них, казалось, тихо светился в темноте, напоминая, теперь мы не просто жертвы, брошенные на краю света. Теперь мы те у кого есть защита. И это меняло все.